Буря вооружений читает Эролеон. Глава 35. Ремонт угля, Ты уверен? Суровые глаза Саманты угрожающе заблестели. Вандунь не отказывался от своего решения, сделав вид, что даже не заметил ее пристального взгляда. Директор, есть такая поговорка: без шлифовки и алмаз не блестит. С моими нынешними способностями я не уверен, что вообще смогу вам помочь. Но как только я наберусь опыта, я постараюсь заработать как можно больше почестей для нашей Академии. Вот вам мое слово». Видя, что Ван Дун совершенно непоколебим, Саманта смягчилась. «Ты прав. Давай пока закончим. Возможно, мы обсудим эту тему позже». «Безусловно. Вы хотели что-то еще?» Саманта помотала головой, наблюдая за уходящим Вандуном. Самый молодой директор во всей конфедерации впервые потерпела поражение. «Ты покойник, Вандун!» – с горечью подумала она. Даже не оглядываясь назад, юноша отчетливо ощущал, как холодный взгляд Саманты буравит его затылок. Да так, что волосы вставали дыбом. Ему бы не пришлось противостоять директрисе, если бы она не пыталась загнать его в центр всеобщего внимания. Турнир просто позволял богатеньким принцам и принцессам убить время. Пафосно и непрактично. Вандун решил полностью сфокусироваться на тактике клинка и Лиге ТПА. Последнее не только стало отличным местом для спарринга, но и гарантировало юноше полную анонимность. Ежемесячный тест завершился. Иван Дун оставил результаты на волю судьбы. Он считал, что пришло время возродить угля. Астрономические цены исключали из списка вариантов основные салоны и магазины. Поэтому юноша решил испытать удачу в сомнительных лавках, разбросанных по самым темным закоулкам города. Он часто посещал эти магазины еще ребенком, когда старый пердун таскал его за собой. Несмотря на регулярные стычки с законом, Эти убогие заведения всегда стремились удовлетворить потребности своих клиентов. Обыскивая все уголки города, Ван Дун наткнулся на продуктовый магазин, в котором часто бывал вместе со своим опекуном несколько лет назад. Замаскированный под обычную бокалейную лавку, он предлагал гораздо более широкий выбор товаров, чем обычные магазины продуктов. Хозяин магазина был старик, который казался даже старше, чем старый пердун. Он носил пару древних и тяжелых очков для чтения. Хотя глазная хирургия уже давно не считалась особой роскошью, старика, очевидно, совершенно не интересовали подобные новшества. «Маленький Дон-Дон, как давно я тебя не видел!» Старик радушно улыбнулся, обнажив ряд кривых и желтых зубов. Несколько зубов и вовсе отсутствовали оставив после себя только зияющие, тёмные дыры. «Старик Готу, скажи, ты можешь исправить это для меня?» Старик Готу всего мгновения изучал мейнфрейм угля, после чего ответил. «Модель Си! Уже давно снята с производства! Собирать его будет очень хлопотно!» Чувствуя, что сейчас снова упрётся в тупик, Ван Дун быстро добавил. Мне не нужна точная копия. Главное, чтобы пробутал мейнфрейм. Если дело в этом, то я могу попробовать. У меня есть низкоуровневый робот-уборщик, который просто пылится на складе. Я смогу использовать его детали. Старик Готу говорил о древней машине для очистки полов, высотой в 3 фута. В сравнении с углем ему не доставало некоторых суставов. И как следствие этот робот был еще более неуклюжим, чем модель Си. Ван Дун немного засомневался, но, учитывая, что это может оказаться его единственным шансом на возрождение угля, он все же пошел на компромисс. «Сколько?» — спросил юноша. «Ты всегда оставался моим верным клиентом, поэтому я отвечу честно. Запчасти недорогие, но это тяжелый труд, скажем так». Я дам тебе 20% скидку от общей суммы. И у нас получится 13 тысяч. Минус 3 тысячи за наценку сделки. И я сброшу еще 20% от себя. Так что в итоге у нас выходит 8 тысяч. цена только за работу. Запчасти ты получишь практически бесплатно. Вандун покачал головой и показал только два пальца. Старик готу возмутился из-за такой заниженной цены. Ни за что, выкрикнул торговец и показал Вандуну пять пальцев. Увидев, что старик так быстро уступил 3000 от начальной цены, Вандун решил торговаться дальше. Он снова покачал головой и сказал: "Давай 2800. Ты ведь не жмот. Да брось, это всё, что у меня есть. Ты же сам знаешь, насколько я беден". Я просто не могу предложить больше. Прекрасно. Ты, маленький засранец, только вернулся с Нортона, а уже пытаешься воспользоваться мной. В любом случае, я не хочу, чтобы другие осуждали меня за то, что я скупердяй, который не помог ребенку. Сборка займет час. Ты подождешь здесь или хочешь забрать его завтра? Я подожду. Хорошо. Тебе повезло, что мейнфрейм остался цел и невредим. Иначе ты уж точно не смог бы его восстановить. Старик Гуоту запустил Вандуна внутрь. Магазинчик оказался маленьким и запущенным. Повсюду валялись кучи мусора. Старик проложил себе путь к одной из стен и поместил ладонь в отпечаток на стене. Вспыхнул яркий свет, и стена была убрана каким-то хитроумным механизмом открыв проход в совершенно новое помещение. Старик с головой погрузился в работу. Он с энтузиазмом перебирал различные гайки и болты, проявляя огромное внимание даже к самым незначительным деталям. Казалось, что из полуживой сморщенной развалины он внезапно превратился в энергичного и бодрого юношу. Ван Дун отметил, что во время ремонта торговец использовал стандартную версию тактики клинка, Из восьми узлов. Хотя энергия его души оставалась скудной, он поддерживал очень тонкий и деликатный контроль. Пускай юноша не понимал всего процесса сборки, но ему понравилось наблюдать за движениями старика, отточенными до совершенства в бесчисленных часах работы и практики. Через час старик Готу закончил свою работу. Ха-ха! Готово! На мгновение новое лицо угля озарилось светом, но тут же погасло. А, э, почему это невозможно? Прорычал старик, лихорадочно перепроверяя схемы и контуры. Все оказалось в норме, но уголь по-прежнему отказывался запускаться. Видимо, проблемы в ядре. Теперь он бесполезен, только производители могут иметь дело с поврежденным мейнфреймом. Но я сомневаюсь, что они станут тратить время на модель Си. Ты можешь просто его выбросить. Нет, ты должен вернуть мне мейнфрейм и будь осторожен, пока извлекаешь его! потребовал ошарашенный Ван Дун. Это всего лишь кусок мусора. Современная молодежь, действительно странная. Пробормотал старик Готу, отсоединяя мейнфрейм от корпуса. Отчаявшийся Ван Дун осторожно упаковал мозги угля обратно в кристалл. Все это время он продолжал напоминать себе, что не должен сдаваться. Пока у него есть мейнфрейм, он продолжит искать способы возродить старого друга. Хотя ежемесячный тест закончился, юноша не чувствовал, что его настроение хоть немного улучшилось. Живой и милый уголь был почти у него в руках, но все надежды лопнули, как мыльный пузырь. Так же, как и Вандун, Дун, Моусю в последнее время тоже пребывал в плохом настроении. Каждый день он заходил в ТПА, но даже не участвовал в боях, словно просто кого-то ожидая. Только Эмма понимал его истинные намерения и знал, кого он так упорно ищет. Шутник Энхерий исчез сразу после победы над Моусю, и теперь его друг жаждал мести. Постоянно провоцируя драки, он начал издеваться над многими из своих одноклассников, чтобы просто выпустить пар. Такую неудержимую ярость в нём вызвал самый презренный, по мнению Маусю, поступок. Соперник исчез после единственной победы и лишил его возможности поквитаться за поражение. Он засунул руки в карманы и направился в сторону школьного спортзала. «Эй, разве это не Маусю? «Почему на твоём лице такое тупое выражение? Не можешь принять то, что тебе надрали задница в ТПА?» Несколько студентов второго курса насмехались над ним. Они презирали этого напыщенного первокурсника за подрыв авторитета старших студентов и за то, что он постоянно устраивал драки. «Идите в задницу!» Моусю ответил им очередной грубостью. Старшекурсники быстро окружили его ободрённые своим численным превосходством. «Чё ты там вякнул?» Мусю покачал головой. «Какие же вы идиоты! Сегодня я очень раздражён и с удовольствием отделаю любого, кто этого захочет. Приготовьтесь сдохнуть!»